Я ощутила в себе столько боли, столько эмоций, столько фантазий, что просто не могла не перенести все это на листы бумаги. Тогда я печатала свой роман на маленькой старой машинке и так увлеклась процессом, что уже не понимала, какое время суток за окном и как протекает обычная, а не книжная жизнь. Я жила придуманной жизнью и отдала ей всю себя, без остатка. А в моей реальной жизни ничего не менялось. Когда я писала роман, я чувствовала, что исцеляю свою душу. Я исцелила сама себя своими книгами. Этот роман придал мне силы, решимости и помог круто изменить свою жизнь. С ним я ощутила страсть к писательству, и у меня открылось второе дыхание. Я смогла извлечь уроки из прошлого. И после того, как я смогла наладить свою жизнь, которая в один момент затрещала по швам, я стала намного сильнее опытнее и мудрее. Теперь я знаю, что смогу все пережить и никогда не побоюсь начать все сначала. Мое творчество — это полет души и фантазии. Я сажусь за компьютер и с головой ухожу в свой новый роман. У меня нет никаких схем, я просто живу книжной жизнью и ощущаю, что не я управляю своими героями, а они управляют мной. Когда я пишу, я отгораживаюсь от внешнего мира, потому что я пишу душой. Еще утром моя героиня может быть жива, а вечером ее уже может не быть. Все это непреднамеренно. Я сама не подозреваю, чем закончится книга, и узнаю об этом только в последний день ее написания. Конечно, при таком напряженном режиме мне просто необходим полноценный отдых. Я очень люблю путешествовать, стараюсь как можно чаще летать, узнавать мир и заряжаться энергией моря. Хочется как можно больше познать, ощутить и получить удовольствие от новизны ощущений. Несмотря на то, что в жизни я достаточно общительный человек, я предпочитаю пассивный отдых, который можно было бы совместить с лечением. Самое главное – это отдых у моря, потому что именно море реабилитирует меня за считанные дни, заряжает энергией и повышает жизненный тонус. На отдыхе я люблю уединяться, общаться с природой и медитировать. Больше всего я люблю медитировать на природе или на берегу моря. Медитация позволяет мне соблюдать физическую и психологическую форму, расслабить тело, успокоить сознание, избавиться от негативных мыслей, освободиться от стресса и управлять своими эмоциями. Медитируя на море, я восстанавливаю внутреннюю гармонию и обретаю душевный покой. Медитация у моря или океана – полностью избавляет от депрессии и заметно поднимает настроение. На отдыхе я становлюсь жутко пассивной, сонливой и безучастной ко всему тому, что происходит вокруг меня. Я просто отдыхаю и стараюсь пресекать любые вмешательства в мой уединенный отдых. И лишь после того, как я почувствую, что мой организм взял свое, я могу с удовольствием поиграть в пляжные игры или сходить на вечернюю дискотеку. Настоящий отдых с работой просто несовместимы. Нужно либо отдыхать, отключив мобильный телефон, и отвлечься от всех бытовых и насущных проблем, либо работать в полную силу, получая удовольствие от работы, что я всегда и делаю. Первое время, когда я летала на отдых, я всегда брала с собой компьютер. Я лежала у бассейна, писала свои романы и не давала отдохнуть ни своему организму, ни своей голове. В результате я возвращалась с курорта в таком состоянии, как будто я вовсе не отдыхала. Теперь я знаю – что победить усталость можно только хорошим отдыхом, в котором нет места компьютеру, мобильному телефону и бытовым проблемам. Когда мы слишком много работаем, мы истощаемся, и несмотря ни на что мы просто обязаны подумать о своем здоровье и хоть на несколько дней уехать отдыхать. Если мы не будем бороться со своей хронической усталостью, она обязательно выльется в депрессию. У нас у всех есть предел прочности, и мы обязаны с ним считаться. Если мы чувствуем жуткую усталость, раздражительность и упадок сил, то необходимо хотя бы хорошенько выспаться, ведь сон – врачеватель нашей души. Без СПА я и не представляю своей жизни. Я не просто пользуюсь СПА, я делаю это с огромным удовольствием и по мере возможности стараюсь баловать себя любимую. СПА-центры – это лучшее место по уходу за собой. Посещение СПА-салонов – это бесконечное счастье и настоящее удовольствие. Моей любимой процедурой является шоколадное обертывание. Наверное, это потому, что шоколад у нас у всех вызывает только самые положительные эмоции. Шоколадное обертывание – это процедура, которая необходима людям, испытывающим стрессовые нагрузки. Во время ее пациент вдыхает восхитительный аромат шоколада, А ведь ни для кого не секрет, что шоколад способствует выработке гормонов счастья. Так как в состав шоколада входит кофеин, то шоколадное обертывание ускоряет обмен веществ и даже способствует снижению веса. Эта процедура оказалась настоящим праздником не только для моего тела, но и моей души. Шоколадное обертывание состоит ровно из трех этапов. Сначала делается кофейный пилинг всего тела. Затем на тело наносится теплая шоколадная масса и тебя погружают в специальную капсулу для тепловой обработки. Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты лежишь вся в шоколаде. Для меня само понятие эффективного и полезного отдыха заключается в тихом отеле, находящемся на берегу моря и имеющем свой собственный спа-центр. После эффективного и полезного отдыха важно чувствовать легкость, прилив сил, энергии и желание свернуть горы. Любящий вас автор. Юлия Шилова